Евгений голый стоял по колено в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другой гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, согнувшийся, явно трясущей воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьёзное, строгое, глядело на воду сердито, как будто собирался выпородить её за то, что она когда-то простудила его в танце и отняла у него голос. «А ты отчего не купаешься?» – спросил Егорушка у Васи. «А так, не люблю». «Отчего это у тебя подбородок распух?» «Болит. Я, панечек, на спичечной паблике работаю. Доктор сказал, что от этого самого у меня и черлесть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня еще у троих ребят черлесть раздула, а у одного так совсем сгнила». Скоро вернулся Степка с бреднем. Дымов и Кирюха от долгого пребывания в воде стали веловами и охрипли. Но за рыбную ловлю принялись с охотой. Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша. Тут Дымову было по шею, а малорослому Кирюхе с головой. Последний захлебывался и пускал пузыри. А Дымов, натыкаясь на колючие корни, падал и путался в бредни. Оба барахтались и шумели. И из их рыбной ловли выходила одна шалость. Глубока, крепел Кирюха. Ничего не поймаешь. Не дёргай, чёрт, кричал Димов, стараясь предать бред движущее положение. Держи руками. Тут вы не поймаете, кричал им с берега тутелей. Только рыбу пугаете, дурни. Забирайте влево, там мельчее. Раз над Брендин блеснула крупная рыбешка. Все ахнули, а Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла. И на лице его выразилась досада. «Эх!» – крикнул Пантелей и притопнул ногами. «Разевали, Чикамаса! Ушел!» Забирая влево, Дымов и Кирюха мало-помалу выбрались на мелкое, и тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста, Видно было, как они молча ели двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу влкли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать её к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, тащили там бредень. Потом с разочарованным видом, высоко поднимая колени, шли обратно к камышу. О чём-то они говорили, но о чём не было слышно. А солнце жгло им в спины, кусались мухи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними, с ведром в руках, засучив рубаху под самые подмышки и держа ее с зубами за подол, ходил Степка. После каждой удачной ловли он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнце, кричал. «Поглядите, какой чикамаз! Таких уж штук пять есть!» Видно было, как вытащив в бредь дымов, Кирюха и Стёпка всякий раз долго копались, выли, что-то клали в ведро, что-то выбрасывали. Изредка что-нибудь попавшее в бредь, они брали с рук на руки, рассматривали с любопытством, потом тоже бросали. "Что там?" кричали из берега. Стёпка что-то отвечал, но трудно было разобрать его слова. Вот он вылез из воды. И держа вёдро baby руками, забывая опустить рубаху, побежал к подводам. Уже поздно я! кричал он, тяжело дыша. Давай, второе! Егорушка заглянул в ядро, оно было полно. Из воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возле неё к пошлись раки и мелкие рыбёшки. Егоршка запустил руку на дно и взболтал воду. Щука исчезла под раками, а вместо неё всплыли наверх окунь и лещ. Вася тоже взглянул в ведро. Глаза его замастылись, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу. Он вынул что-то из ведра, поднёс к рту и стал жевать. Послышалось хрустение. Братцы удивился стёпка. Васька пискаря живьём ест. — Фу, это не пескарь, а бобырик, — покойно ответил Вася, продолжая жевать. Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустил зубами, Егорушке казалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какой он жевал поскоря, делали его похожим на животное. Егорушке стало скучно возле Невы. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошёлся возле возов, подумал и от скуки поплёлся в деревню. Немного погодил, он уже стоял в церкви и положив лоб на чью-то спину пахнущую кноплёй, Слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Он послушал, немного зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокрым от недавнего купания, он узнал Емельяну. Затылок был выстрижен под скобку и выше, чем принято. Виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Емельяна торчали как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своём месте. Глядя на затылок и на уши, Егорушка почему-то подумал, что Емельян, вероятно, очень несчастлив. Он вспомнил его дирижирование, сиплый голос, рубкий вид во время купания и почувствовал к нему сильную жалость. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое. А я здесь, сказал он, дёрнув его за рукав. Люди, поющие в хоре тенором или басом, особенно те, которым хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емельян поглядел на него из-под лобья и сказал: "Не болуйся, в церкви Затем Егорско подобрался вперёд поближе к Настасу. Тут он видел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то господины дамы. Позади них стояло по стулу. Господин был одет в свежевыглаженную чечунчёвую пару, стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь, и высоко держал свой синий бриттый подбородок. В его стоящих воротничках, в синеве подбородка, в небольшой лысине в росте чувствовалось очень много достоинства. От избытка достоинства шея его была напряжена, и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова казалась каждую минуту готовой была оторваться и полететь в ветр. Адама, полной и пожилой в белой шёлковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: "Ах, не беспокойтесь, благодарить". Я это не люблю. Вокруг ковра, густой стеной, стояли хохлы. Егорушка подошёл к настасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон и, вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щепцами, чтоб тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему. "Раздавали уж просро?" спросил он. "Нету, нету", угрюмо забормотал сторож. "Нечего тут". Обедня кончилось, Егорушка не спеша вышел с чёртки и пошёл бродить по площади. На своём веку пере видал он немало деревень, площадей и мужиков, и всё, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его. От нечего делать, Чтобы хоть чем-нибудь убить время, он зашёл в лавку, над дверями которой висела широкая кумачёвая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещённых половин. В одной продавались красные товары бакалеи, а в другой стояли бочки с дёгтем и висели на потолке хомуты. Из той и другой шёл вкусный запах кожи и дёгтя. Пол в лавке был полит Выливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и каббалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великорос. Он пил чай в прикуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие. Но в каждом вздохе слышалось: "Уж погоди, задам я тебе". "Дай мне на копейку подсолнухов", обратился к нему Егорушка. Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причём мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал: и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина. "Почём эти пряники?" Копейк пара. Егоршка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил: "А такие пряники у тебя почём?" Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь. "Такие?" спросил он. Потом поднял другую бровь, подумал и ответил: "3 копейки пара". наступило молчание. "Вы чьи?" спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника. "Племянник Ивана Ивановича. Иваны Ивановичи разные бывают," вздохнул лавочник. Он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: "Чайку не желаете ли?" "Пожалуй," согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утренним чаям. Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахара. Егоршку сел на складной стул и стал пить. Он хотел ещё спросить, сколько стоит фунт миндаля в Сахаре, и только что завёл об этом речь, как вошёл покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повел покупателя в ту половину, где пахло дегтем и долго о чем-то разговаривал с ним. Покупатель – человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме. Все время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чем-то и начал сыпать ему овес в большой мешок. — Хибо цей овес, — сказал печально покупатель. — Цей не овес, а полова, курам насми, ни, пиду к Бондарьевку. Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу добыл небольшой костёр. Это подводочки варили себе обед. В дыму стоял стёпка и большой зазубренной ложкой мешал в котле.